Впоследствии, бросая ретроспективный взгляд на пройденный исторический путь, Бисмарк указывал, что в истории Пруссии были еще две возможности возглавить воссоединение Германии. Первая возможность была, по его мнению, в 1848 году, если бы Пруссия вооруженной силой быстро и решительно подавила тогда революцию себя и на деле показала решимость сделать то же в других немецких государствах, то отдельные немецкие князья сами приехали бы в Берлин искать спасение под главенством Пруссии. Словом, Пруссия, считал Бисмарк, должна была в отношении остальной Германии выполнить ту же роль, какую царская Россия выполнила в отношении Австрии, когда послала свои войска помочь задушить революцию в Венгрии. Вторая возможность, указывал далее Бисмарк, была упущена после Крымской войны, в период войны между Габсбургской Австрией и Бонапартийской Францией за господство в Италии, 1859 год. Тогдашнее правительство Пруссии склонно было выступить на стороне Австрии. Бисмарк считал это крупнейшей ошибкой. В этом случае всю тяжесть войны против Франции должна была вынести Пруссия, ибо война развернулась бы на Рейне. С другой стороны, Россия обрушилась бы на Пруссию, желая выместить на ней свою ненависть к Австрии. Таким образом, Пруссии пришлось бы сражаться на два фронта. При этом Австрия постаралась бы оказать давление на ту же Пруссию, чтобы не допустить ее успеха. «Итак, Пруссии, — считал Бисмарк, — пришлось бы при всех условиях расплачиваться и за австро-французские противоречия в Италии, и за австро-русские противоречия на Балканах. Ей пришлось бы безнадежно испортить свои отношения с Россией. Во имя каких интересов? Во имя интересов Австрии и Англии?» Бисмарк считал, что предполагавшееся выступление Пруссии на стороне Австрии было бы пагубным. Это выступление, как известно, не состоялось. Во время переговоров Австрия отвергла прусские условия, а тем временем война в Италии закончилась. Немалую роль сыграли и угрозы России, заявившей, что она не допустит вмешательства Пруссии на стороне ненавистной ей Австрии. Таким образом, снова, как и после Крымской войны, Пруссия осталась ни с чем. Бисмарк негодовал. «Моей мыслью было, — писал он впоследствии, — что нам следовало, продолжая вооружаться, предъявить одновременно ультиматум Австрии. Это означало бы удар в спину Австрии, фактический союз с бонапартистской Францией, улучшение отношений с Россией. И этот план Бисмарка был отвергнут. Впоследствии в правящих сферах решили, по-видимому, ближе познакомиться с внешней политической программой Бисмарка. Вкратце, эту программу можно было бы сформулировать в следующих словах – решительная борьба с Австрией, укрепление отношений с Россией. Эта программа, изложенная Бисмарком на заседании правительства – не встретила в то время поддержки. Кандидатура Бисмарка, за закулисно выдвигавшегося на пост министра иностранных дел, отпала. Вскоре, однако, шансы Бисмарка начали подниматься. В стране назревал знаменитый конституционный конфликт между королем и Лантагом. Он был связан с прохождением военного бюджета, представленного правительством и встретившего сильное противодействие в Лантаге. Конфликт был выражением огромной напряженности внутреннеполитических отношений. Обстановка в стране накалилась настолько, что король собирался отречься от престола. Некоторые круги рекомендовали ему встать на путь государственного переворота и прямой отмены Конституции. Король не решился ни на то, ни на другое. Под влиянием военного министра Роуна, король согласился призвать на помощь Бисмарка, который в борьбе с Лантагом должен был осуществить политику сильной руки. 23 сентября 1862 года Бисмарк был введен в состав правительства и через две недели назначен на пост министра президента. С этого момента он в течение 28 лет бессменно руководил политикой Пруссии, а затем Германской империи.